Глава 26. Корабль пришвартовался в самом начале шестого. Дружная компания рыбаков, покачиваясь, сошла на пирс, где они сфотографировались на память с капитаном Тио и со своими трофеями, самым выдающимся из которых была 90-футовая акула, которую загорпунила Рикки, а вытащил матрос. Их встретили и повели с пирса два охранника. Улов, разумеется, пришлось оставить, поскольку в мотеле с ним делать нечего. Автобус с любителями походить по магазинам. Должен был прибыть через час. За его встречей, как и за встречи морских путешественников, внимательно наблюдали. Все было заснято на пленку и доставлено Фичу, но зачем это делалось, никто не знал. Просто Фичу понадобилось, чтобы они наблюдали абсолютно за всем. День выдался таким образом нетрудным. Нужно было просто сидеть и дожидаться возвращения членов жюри. Фич заперся у себя в офисе со Свенсоном, который большую часть дня провисел на телефоне. Болванов! как их назвала Марли, отозвали. Вместо них Фич послал профессионалов из той самой фирмы в Бетезде, которая помогла ему припереть к стенке Хоппи. Свенсон тоже когда-то работал в ней. Все ее агенты в основном представляли собой бывших сотрудников ФБР и ЦРУ. Результат гарантировался. Хоть такая работа, разузнать все о прошлом молодой женщины, едва ли воодушевила сотрудников фирмы. Свенсон через час отправился на самолете в Канзас-Сити, откуда ему предстояло руководить их деятельностью. Фирма же гарантировала, что ее сотрудников не поймают. Это имело огромное значение, ведь Фич был в затруднительном положении. Ему нужно было держать обещание, данное Марли, и в то же время узнать, кто она. Два обстоятельства заставляли его продолжать поиски. Во-первых, она, как он понял, была очень заинтересована в том, чтобы остановить его. Вероятно, в ее прошлом было нечто, что могло оказаться для него весьма важным. Во-вторых, необходимо было понять, как ей удалось сделать так много и при этом не оставить никаких следов. Марли уехала из Лоренса четыре года назад, прожив там три года. Когда она туда приехала, она, разумеется, не носила имени Клэр Климент и отказалась от него после отъезда. В промежутке между этими событиями она заарканила Джеффа Кера, которого теперь зовут Николас Истер, и который черт знает, что вытворяет с присяжными. Энджел Уиз была влюблена и собиралась выйти замуж за Деррика Мейплза, здорового 24-летнего парня, который в настоящий момент нигде не работал и не был связан с семьей. Работу дистрибьютора по продаже автомобильных телефонов он потерял, когда лопнула фирма, а брак с первой женой, предметом его юношеской любви, оказался неудачным, и сейчас они разводились. У них было двое маленьких детей. Адвокат жены требовал 600 долларов в месяц на их воспитание. Дерек со своим адвокатом размахивали безработицей Дерека, словно огненным стягом. Переговоры оказались трудными, и развод затянулся на месяцы. Между тем, Энджел была на втором месяце беременности, хотя, кроме Дерека, об этом никто не знал. Брат Дерека, Марвис, в прошлом помощник шерифа, был теперь общественным активистом. К нему-то и обратился некто Клифф с просьбой познакомить его с Дериком. Знакомство состоялось. За неимением лучшего названия для обозначения рода его деятельности Клива называли разведчиком. Он доставал дела для Рора. В его задачу входило разнюхивать, не собирается ли кто-нибудь обвинить кого-нибудь в смерти или нанесении ущерба здоровью, и сделать так, чтобы этот кто-нибудь нашел путь в контору Рора. Умелая разведка такого рода — искусство. И Клиф, разумеется, был отличным разведчиком, ибо у Рора все было только лучшего качества. Клиф кругами ходил возле предполагаемого объекта, но при этом всегда оставался в тени, потому что подобного рода домогательства считались нарушением профессиональной этики, хотя на любую приличную автокатастрофу слеталось больше разведчиков, чем работников скорой помощи. В визитной карточке Клифа значилось «следователь». Клифф также составлял документы для Рора, проверял и вызывал в суд свидетелей и потенциальных присяжных и шпионил за другими адвокатами что являлось обычным делом для разведчика в свободное от разведки время. Он получал постоянную зарплату, а за особо хорошее дело, добытое им для Рора, тот платил ему премию наличными. В таверне за кружкой пива Клиф побеседовал с Дериком и понял, что у парня финансовые затруднения. Потом он перевел разговор на Энджел и спросил, не пытался ли кто-нибудь подкупить Дерика. «Нет», — ответил тот, — «никто с ним о процессе не заговаривал». Правда, к нему и подобраться-то трудно, так как Дерик живет с братом. Своего рода самоуничижение, чтобы обмануть алчного адвоката жены. «Отлично», — сказал Клифф, — «потому что он — консультант неких адвокатов, занятых в этом процессе. А процесс представляет собой дело чрезвычайной важности». Клифф снова заказал пиво и немного поговорил о безумной важности процесса. Дерик был сообразителен. Он окончил один курс колледжа и мечтал любыми способами делать деньги, поэтому все быстро понял. «Почему бы вам не перейти прямо к делу?» — спросил он. Клифф был готов сделать именно это. «Мой клиент хотел бы купить лояльность. За наличные. Никаких следов». «Лояльность?» — повторил Дерик, потягивая пиво. Улыбка, озарившая его лицо, приободрила Клиффа. Он решил дожать Дерика. «Пять тысяч наличными», — сказал он, озираясь по сторонам. «Половина сейчас, половина по окончании суда». С новым глотком пива улыбка Дерика стала еще шире. «И что я должен сделать?» Поговорить с Энджел, когда будете ее навещать, и убедить ее в том, что этот процесс чрезвычайно важен для обвинения. Но не говорите ей ни о деньгах, ни обо мне, ни о чем таком. Во всяком случае, не сейчас, может быть, потом. А почему? Потому что это чертовски незаконно, поняли? Если судья каким-то образом узнает, что я предлагал вам деньги за то, чтобы вы поговорили с Энджел, нас обоих упекут за решетку, ясно? Ага. Вы должны отдавать себе отчет в том, что это опасно. Если не хотите продавать свои услуги, скажите сразу: 10 тысяч. Что? 10. 5 сейчас, 5 по окончании процесса. Клифф ухмыльнулся с оттенком презрения. Знал бы Дерек, каковы настоящие ставки? Ладно, 10. Когда я их получу? Завтра. Они заказали сэндвичи и еще сейчас говорили о процессе, о вердикте и о том, как лучше убедить Энджел. Тяжкая обязанность удержать д Мартина Дженкла от потребления обожаемой им водки пала на Дурвуда Кейбла. Фич с Дженклом жестоко рассорились из-за вопроса о том, можно ли Дженклу пить во вторник вечером, накануне выступления в суде. Фич, как бывший алкоголик, предупреждал Дженкла, что у него могут возникнуть серьезные проблемы. Дженкл злобно возмущался тем, что Фич позволяет себе учить его, исполнительного директора Пинокса компании, чей оборотный капитал составляет более 500 миллионов, когда ему пить, а когда не пить. Идея привлечь Кейбла к решению проблемы принадлежала Фичу. Кейбл заявил, что во вторник вечером Дженкл должен явиться к нему в контору, чтобы прорепетировать завтрашнее выступление. Они устроили репетицию сначала показаний Дженкла, затем его перекрестного допроса. Дженкл держался неплохо, хотя особого впечатления и не производил. Кейбл заставил его просмотреть вместе с экспертами видеозапись своего выступления. Очутившись, наконец, в одиннадцатом часу вечера у себя в номере, Дженкл обнаружил, что Фич приказал убрать из его мини-бара все спиртное, заменив его безалкогольными прохладительными напитками и фруктовыми соками. Дженкл выругался и полез в потайной карман своей дорожной кожаной сумки, где обычно держал в заначке бутылочку. Но ее там не оказалось. Фич позаботился и о ней. В час ночи Николас осторожно открыл дверь своей комнаты и посмотрел вправо и влево по коридору. Охранника не было, наверняка спал у себя в номере. Марли ждала его в комнате на втором этаже. Они обнялись и поцеловались, но и только. Она еще по телефону намекнула ему, что у них неприятности, и теперь стала поспешно объяснять, в чем дело, начав с утреннего разговора с Ребеккой. Николас слушал очень внимательно. В те моменты, когда они видели друг в друге не пылких любовников, а деловых партнеров, они редко выказывали эмоции. Но уж если кто их и выказывал, то скорее Николас, обладавший все же менее спокойным, чем у Марли, темпераментом. Рассердившись, он мог повысить голос, хотя почти никогда не делал этого. Марли же была не то чтобы вовсе холодна, но чрезвычайно расчетлива. Лишь один единственный раз в жизни он видел, как она плакала. Это случилось в конце фильма, Который он возненавидел. Они никогда серьезно не ссорились, а мелкие стычки кончались у них очень быстро, потому что Марли приучила Николаса вовремя прикусывать язык. Она терпеть не могла излишней чувствительности, никогда не дулась и не обижалась по пустякам и ему не позволяла. Марли воспроизвела весь разговор с Ребеккой и постаралась не упустить ни одного слова из своей беседы с Фитчем. Тот факт, что их практически раскрыли, был для них серьезным ударом. Они не сомневались что это дело рук Фитчи, и им нужно было знать, как много ему известно. Никогда не сомневались они и в том, что на Джеффа Кера можно было выйти, только выслеживая Клер Климент. Прошлое Джеффа было безобидно. Прошлое же Клер следовало надежно скрыть, в противном случае нужно удирать немедленно. Впрочем, сейчас делать было нечего, оставалось лишь ждать. Дерек проник в комнату Энджел через окно. Он не видел ее с воскресенья то есть уже почти 48 часов, и просто не мог ждать до завтра, потому что безумно любит ее, скучает и не может так долго быть от нее вдали. Энджел сразу же заметила, что он не трезв. Они немедленно бросились в постель, и состоялся несанкционированный личный визит, после чего Дерек отвернулся и тут же заснул. Проснулись они на рассвете, и Энджел запаниковала. У нее в комнате был мужчина, что, несомненно, есть нарушение правил, установленных судьей. Дереку это было до лампочки. Он заявил, что просто дождется, пока их увезут в суд, и выскользнет из комнаты незамеченным. Это ее ничуть не успокоило. Энджел долго принимала душ. Дерек усвоил план Клива и немало потрудился, чтобы усовершенствовать его. Выйдя из таверны, он купил упаковку из шести банок пива и несколько часов катался вдоль побережья залива. Медленно ездил туда-сюда по шоссе номер 90. Мимо отелей, казино, доков, от пс Кристиана до пасагулы, подтягивая пиво и обдумывая, как сорвать куш посолиднее. После нескольких кружек пива Клиф проболтался, что для ответчика речь идет о многих миллионах. Чтобы вынести вердикт, требовалось лишь 9 голосов присяжных из 12. Поэтому Деррик решил, что голос Энджел стоит гораздо больше 10 тысяч долларов. Там, в таверне, 10 тысяч казались солидной суммой. Но если Клифф так легко согласился на нее без особых усилий со стороны Деррика, то надави он на них чуть сильнее, они заплатят намного дороже. Чем дольше он катался, тем значительнее представлялась ему сцена голоса Энджел. Она достигла уже 50 тысяч и росла с каждым часом. Дерику очень хотелось бы решить, от чего следует отсчитывать проценты. Если, к примеру, истцы присудят 10 миллионов долларов, тогда 1 процент, один крохотный процентик, составит 100 тысяч, а если это будет 20 вердикт, Это уже 200 тысяч. Что, если предложить Кливу такую сделку? Наличными 10 тысяч вперед, плюс процент от суммы, которую присудят истицы. Это послужит хорошим стимулом и Дереку, и, разумеется, его подруге, постараться убедить коллег-присяжных вынести обвинительный вердикт. Нужно сыграть в эту игру. Другой раз такой шанс может и не представиться. Энджел вышла из душа в банном халате и закурила.